22 года продолжалась ее спецкомандировка. Сначала она действовала в Европе, а затем в одной из стран Латинской Америки. Все это время она успешно выполняла важные и ответственные задания по сбору и передаче в Центр ценной разведывательной информации. За достигнутые результаты в работе, Проявленная при этом инициативу и настойчивость, Патрия была награждена вторым орденом Красной Звезды и второй медалью за отвагу. В мае 1956 года Патрия получила радиограмму, в которой говорилось, что к ней в качестве резидента направляют итальянского товарища. В конце мая она выехала в столицу соседнего государства. В течение нескольких дней Патрия прогуливалась по центральному проспекту города, разглядывая витрины магазинов и всегда держа в левой руке книгу в желтой обложке. На правом плече висела маленькая белая сумочка, из которой выглядывал платок. Это были опознавательные признаки по которым ее должен был узнать пребывающий руководитель. В начале июня произошла встреча Патрии с Марко. Вскоре, согласно выработанной в Москве оперативной легенде биографии, они стали мужем и женой. Джованни Антонио Бертони, оперативный псевдоним Марко, Родился 27 апреля 1906 года в небольшом городке Фаэнце, что в провинции Эмилия на севере Италии, в рабочей семье. После окончания начальной школы и технического училища в 1921 году поступил на работу в мастерскую фирмы «Фиат», занимавшейся ремонтом и сборкой моторок. В 1922 году Вступил в Комсомол. На следующий год в Коммунистическую партию Италии. Являлся секретарем молодежной организации провинции Равенна, боевиком антифашистского движения. В конце 20-х годов итальянский фашистский суд заочно приговорил Бертоник к 25 годам тюремного заключения за вооруженное сопротивление при попытке его ареста. Он был вынужден перейти на нелегальное положение, а затем покинуть Италию и выехать в СССР. В Москве Бертони был принят на работу в органы внешней разведки. В начале Великой Отечественной войны выполнял задание в тылу немцев. В 1943 году руководством внешней разведки было принято решение о направлении Бертони на нелегальную работу за границу. В характеристике за тот период, подписанной начальником первого разведывательного управления НКГБ СССР генералом Фитиным, говорилось, является политически грамотным, волевым и решительным человеком, имеет богатый жизненный опыт, Знаком с нелегальной закордонной работой, инициативен и находчив. В 1944 году Марко был сброшен с парашютом в Италии с заданием создать там нелегальную разведывательную сеть. Все складывалось удачно. Марко устроился на работу в Риме, важное с разведывательной точки зрения учреждение, и приступил к выполнению поставленных перед ним задач. Однако в начале 1949 года он попал под подозрение местной контрразведки и был вынужден вновь покинуть родину. Позже Марко находился на нелегальной разведывательной работе, в одной из латиноамериканских стран, а затем возглавил нелегальную резидентуру, в которой трудилась Патрия. За годы их совместной работы эффективность разведывательной деятельности резидентуры существенно повысилась. Хотя Патрия и Марко создали семейную пару по воле Москвы,